Москва. Октябрь. Валька Воробьев по кличке Сова. Не заезжая домой, он поехал в Сандуны. По раннему времени народу в бане было немного. Мишка, пространщик, хороший знакомец, а иногда и помощник в делах, сказал. «Иди помойся, а я потом пивка до семги расстараюсь». Валька парился истово, словно пытаясь вместе с потом вывести память о райцентре. Потом устало сидел в кабинете, попивая пиво и балоя тонко нарезанной сёмгой. Миша передал ему полтора куска. Он продал артельщику шикарное замшевое пальто, купленное совой в один из коротких приездов у иностранца рядом с комиссионкой на Сретенке. А часы я себе взял, сообщил Миша. Можно с деньгами по временить. Ладно, будешь у меня в замазке, милостиво разрешил Валька. Потом он поехал в гостиницу "Метрополь" на второй этаж, в парикмахерскую подстричься. Домой он приехал в прекрасном расположении духа. Мать была на работе, сука-соседка в больнице. Валька взял на кухне газовый ключ и в своей комнате развнтил старую недействующую батарею. Вснял её, сунул пальцы в трубу и вынул плотный кружок сотенных. Валька расправил их, пересчитал. 4300. Для начала хватит. Он переоделся и поехал обедать в кафе Арарат, а вечером. Да чего же славное место Московский коктейль-холл! Дешевое, весёлое, шумное. Здесь можно встретить лучших московских женщин. Да и мужчины здесь вполне соответствуют им. Актёры, музыканты, писатели знаменитые и модная беззаботная московская золотая молодёжь. На втором этаже оркестр. Его руководитель высокий, усатый красавец-скрипач по прозвищу Мапосан. Даже в эти тяжёлые времена пытался играть запретную джазовую музыку. Он был начинающим композитором, совсем неизвестным. И звали его Ян Френкель. Но за всегда-то и любили своего композитора, любили его музыку и щедро посылали в оркестр благодарность. Как был не просто питейным заведением, это был клуб, элитный и демократический одновременно. демок ходить сюда постоянно, но в круг истинных завсегдатаев не попасть. Особы туда был отбор, особый. Валька был здесь своим человеком. Его знали модные люди, многим он помогал одеться, часики, которые в то время в дефицитом были купить. Валька вошёл, сел за стойку и спросил флип ванильный, самый дорогой коктейль. За стойкой две красавицы барменши. Одна темноглазая блондинка Лиля, Вторая роскошная бринетка с синими глазами Марина. Как дела, Валя? спросила Марина, взбивая смесь в шейкере. Нормально, Мариночка. Я вам письмо привёз от Володи. А вы в наших краях ещё одну сердечную боль имеете? Нет, Валя. Воробьёв достал конверт, положил на стойку. Это немедленно отметили два наружника: один из областного Угро, страхующий Вальку, а второй из седьмой службы НКВД, интересующийся всеми. Марина взяла конверт и вышла в подсобку. Валя не успел допить густой, похожий на молоко коктейль, как она появилась и улыбнулась ему. Спасибо, Валя. Марина, а Виктора давно не было? Какого? Марина задумалась. Молодой, блондин, одет хорошо. Вежливый мальчик, воспитанный. Давно не видела. Очень нужен, очень. На втором этаже девушка, с которой он часто заходил с компании сидит. А что за ребята? Да ты их всех знаешь. Бандо Миша, Эди Каркаша. Валька знал этих ребят. Это ещё одна стайка. Было их человек 10, молодые, но уже помятые жизнью. У компании этой был наброди незыблемый авторитет. Они сами никогда не начинали процессов, но отпор, если надо, давали крутой. Их уважали даже центровые блатные с Вахрушинки. Валька рассчитался с Мариной и поднялся на второй этаж. Он посидел с ребятами, угостил их пуншем. В ответ они заказали ему разноцветный коктейль "Карнавал". Поговорили об общих знакомых, о том, что скоро начнётся подписка на шеститомник Ильи Еренбурга, о фильме "Судьба солдата в Америке". Посочувствовали Эдику и Мише, которых в очередной раз не приняли в институт, хотя по конкурсу они прошли. Обычный дружеский трёп за стаканом. Валентин посидел немного и попрощался. Спускаясь, он заметил, что за крайним столиком у лестницы сидит Никитин. Он посмотрел на него и шмыгнул в туалет. Никитин подошёл. На втором этаже рядом с оркестром столик у колонны, компания. Там сидит девушка Лена. Ребята к Виктору отношения не имеют, а с ней он вроде бы встречается. Никитин молча кивнул и вышел.